Бодку объявили почти на рассвете. Не очень-то я и выспался, и, судя по бурчению, раздавшемуся со всех сторон, не я один такой был. Но прибывшие командиры, включая командира полка, быстро навели порядок. Нас построили и началась раздача пряников. В нашу первую роту выделили всего восемнадцать бойцов. Сопровождающий в звании фрейтера, ведя нас толпой без строя к месту позиции нашей теперь роты, описал нам состояние дел. "Да, кухни нет, все потеряли". Горячей пищи давно не видели, если только кто на костерке что приготовит. Бежали так, что все побросали. Сопровождающий был из второго взвода и сообщил, что в нашем первом осталось всего шестеро бойцов, все красноармейцы, командиров нет. Ротный собирается двум опытным бойцам дать младших сержантов и назначить их командирами отделений. Кстати, с нами два сержанта шли из призывников. Одного назначили помощником командира нашего взвода. Тот тоже шел рядом и внимательно слушал с нами познакомился командир роты, младший лейтенант. Он легко контужен, ранен в руку, но командует, слегка заикаясь. Ознакомившись со списками, он раскидал бойцов и командиров, временно назначив командиром взвода нашего сержанта. Потапов его фамилия. Вместе с ним и другим пополнением во взводе теперь ровно 15 бойцов. Невысокий красноармеец в штопанной, но чистой форме сопроводил нас до позиции нашего взвода и показал, где наша оборона, от сих до сих. Потапов почесал затылок и начал внимательно знакомиться с бойцами, сначала со старичками, потом и новичками, пока не дошла очередь до меня. Я уже выбрал себе позицию, и, отстегнув лопатку, копал в мягком песке берега стрелковую ячейку. До немцев тут метров пятьсот, широко река растеклась, но наши шевеления они видели, постреливали иногда, минами садили, в основном ротными. Те едва-едва долетали до нас. Чаще у берега в воду и тяну в воздух поднимали. Так что ячейку я выкопал для стрельбы лежа, дальше не собирался. Хватит и такой, вряд ли мы тут надолго задержимся. Тут Потапов перебежками подошел ко мне и устроился у моих вещей, сложенных под березой. Оружие, вещмешок, шинель, ремень с подсумками. Все это я накрыл плащ-палаткой, чтобы песком не запорошило в случае обстрела. Туманов, отползе ко мне, пообщаемся. Я и так собирался убраться с открытого места, так что шустро двигаясь по пластунски «Ушел под Березу, тут небольшая низина была. «Ловко», — оценил мои движения Потапов. Не пойму, кто ты. На свежего призывника не похож. Опиши кратко, что умеешь и знаешь, чтобы я понимал, на что рассчитывать. Войну начал у Белостока в составе отдельного тяжелого зенитного артиллерийского дивизиона, седьмая танковая дивизия шестого механизированного корпуса, десятая армия. Выходили к своим, бросив всю технику. Когда вышли, попал под суд Был лишён звания и направлен на передовую. Так тут и оказался. да, обстреленный, значит. А что со званием? Кем был? Сначала главным и единственным снабженцем в дивизионе, техник-интендант второго ранга. Потом понижен в звании до батарейного старшины. А вот теперь красноармеец, засмеялся я и начал копать под берёза и протёговую щель, где и собирался проводить основное время. А в стрелковую ячейку перебираться только с началом боя. Техник-интендант это лейтенант вроде? Да, соответствует армейскому лейтенанту, подтвердил я. «Черт, у нас командиров не хватает, а тут целый лейтенант. но «Но-но, меня решением суда звания лишили, так что давайте без этого. Я красноармеец и точка. Ладно, что имеешь? «Оснащен как красноармеец полностью: винтовка СВТ, штык-нож, финка, четыре гранаты три оборонительные и одна противотанковая. Шинели мию, каску, лопатку, как видите, тоже. Заточена с одного края. Можно использовать как топорик, и как холодное оружие. Три пехотные лопатки на весь взвод, вздохнул Потапов и кивнув направился дальше. Я продолжил углублять щель, сделав ее двухметровой в длину и глубиной метр. Глубже не стоит, а то в случае сотрясения стенки обвалятся и может засыпать, а тут хоть сам откопаюсь. Справа от меня метрах в двенадцати копал в стрелковую ячейку пулеметчик с ДП. Ему одолжил лопатку один из сторожилов взвода. Слева метрах в десяти, спал другой боец, тоже из новичков. Копать ему было нечем, каску использовать он не догадался. Вот и отдыхал, ожидая, пока освободится инструмент. Когда объявили, что несут завтрак, я как раз закончил, Он дал лопатку соседу, и тот приступил к работе. Незнакомый боец, пробегавший мимо с двумя вещмешками, Выдал нам на завтрак по два сухаря и одной ржавой селёдки. Чая нет, хотите пить? Вон вода рядом блестит. Бойцы приступили к завтраку, жадно набрасываясь на пищу. Я уже сидел в своей щели, все вещи были спущены, винтовка завёрнута в шинель, плащ-палатка, как тент над щелью натянута. Осмотрев селёдку, я вздохнул, убрал её в хранилище, достал котелок гречневой каши с мясом, лепёшки и приступил к приему пищи. А вот не хочу желудок портить. Поел, я тут же попил чаю с мятой и продолжил обустраивать шиль, беря с блюда виноградины и закидывая в рот. Вкусные. В нишу убрал весь каску сверху, чтобы под рукой была. Ремень уже застегнул, все на себя навесил, проверил, как магазины вынимаются, гранаты тоже проверил. Что ж, я готов. Время до обеда тянулось очень медленно. Лопатку мне пришлось чуть ли не с боем отбирать, уже присвоить успели. Но выбитые на металле инициалы подтвердили, что моя дальше от берега я выкопал ямку для туалета, ну и мусор туда сносил. Часов в десять утра приходил ротный, пообщались. Потапов сдал ему меня, и он поспрашивал, что я умею и знаю. Выясним, что форму я в этом году надел, по сути, военный чиновник. Покивал и ушел. Ротный, когда ко мне шел, видимо, внимание привлек. немцы вынесли на берег ротный миномет и начали садить по нам. Я серьезно разозлился, как раз пилотку снял и песком все волосы припорошило. Вскочил и встав за стволом березы, сделал два прицельных выстрела. Лейтенант наблюдал за минометчиками в бинокль и когда те повалились, удивленно посмотрел на меня. Ворошиловский стрелок, может быть, нормы не сдавал, стреляю хорошо, не без этого. После этого я сделал еще три выстрела, все точные, и трое немцев, что собирались вынести своих убитых, тоже покатились по песку. После этого по нам начали садить все, кто был рядом. Потом огабцы легкие подключились. Лейтенант уже ушел, а я в щели пережидал. Потом ремонт делал, стенки все же обвалились. Пришлось укреплять приднём из камыша и веток. Так день и прошел. Что интересно, бойцы сначала радовались, что я так метко немцев подстрелил, наблюдая за этим из своих ячеек, а потом ругались, что из-за меня под обстрел попали. Вот где логика. Она тут и не ночевала. На обед выдали по пять сухарей, банки рыбных консервов и луковицы. На ужин три сухаря и снова селедка. Рыбный день. Кстати, я той селедкой, что на завтрак давали, пополдничал часа в три дня. И знаете, вкусная оказалась, жирная, несмотря на непритязательный вид. На ужин у меня были картошка-пюре с жареной докторской колбасой и подливой, два куска хлеба, салат из помидоров и огурцов со сметаной и чай с булочкой. Так что уснул я в своей щели, накрывшись шинелью, сытый и довольный. Днем еще мороженки поел. Да, вот так воевать можно. А ночью нас подняли, поступил приказ отходить. Я же говорил, что мы тут надолго не задержимся. Собравшись, мы выстроились в ротную колонну, которая влилась в батальонную, а та в полковую, и нас куда-то повели. Похоже, немцы прорвались, перешли реку в другом месте и совершают глубокий охват. Это я подслушал разговор командира полка с комбатами, но они и сами точно не знали, что происходит. Больше догадки строили. Как бы то ни было, вскоре мы вышли на дорогу, по которой гнали нашу маршевую роту, и продолжили двигаться по ней. Шли практически всю ночь. Нас часто подгоняли, чтобы мы держали высокий темп. Отмахали километров 25 точно. Ночь короткая. на рассвете как раз светать начинало. Мы добрались до места довольно крупного села, среди домов которого виднелась маковка церкви. На околице села, разбегаясь по сторонам от дороги, мы начали готовить оборону. да, на весь полк всей дивизии тут не было. Всего две 245 и одна 3 дюймовка. У меня появилась одна идея, и я, подумав, направился к взводному. Лейтенант общался с комбатом. Когда я подходил, ротный кивнул на меня и что-то сказал, отчего старший лейтенант, командовавший нашим батальоном, с интересом стал меня изучать. Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться к товарищу младшему лейтенанту. Обращайтесь. Товарищ лейтенант, есть предложение по укреплению боеспособности нашего первого взвода. Почему не роты? Я в первом взводе службу прохожу. Товарищ лейтенант, я тут до кустов бегал. Так вот, с другой стороны, снабженцы стоят, знакомые мои. Они с немцами несколько раз схлестнулись. Есть трофеи. Один из них мой должник ей предложил в оплату немецкое противотанковое ружье модели 38 года. Есть целый ящик с боеприпасом к нему. Что это оружие может? Сразу заинтересовался ротный. Одна зарядная с открытым прицелом, дальность стрельбы 400 метров. На 100 м под уголком 90 градусов берет броню в 30 миллиметров. На 300 метрах под тем же углом 20 миллиметров. В хвостовой части пули находится заряд отравляющего вещества слезоточевого действия от чего танкисты в подбитой машине высидеть не смогут, покинут ее. тут их и бей. Легкие танки и броневики с бронетранспортерами на дальности 300 метров будет уверенно поражать даже в лоб, с другой техникой, как повезет. Отлично. Берите ружье. Я пока позицию для него подыщу, — обрадовался ротный. Но стрелей его остановил и обратился ко мне. Боец, передадите ружье старшине Васильеву во взвод тяжелого вооружения. Ружье? Я удивленно раскрыл глаза. Какое ружье? Вам, товарищ старший лейтенант, наверное, голову напекло. Вон же ракакая. Материться тот умел виртуозно, по всему прошелся, и по незастегнутой пуговице воротника тоже. После чего приказным тоном велел передать ружье во взвод Васильева. Застегивая пуговицу, я поинтересовался: "Товарищ старший лейтенант, а где мне его взять?" "Где хочешь, хоть рожей", рявкнул он. "Разрешите идти «Свободны». Развернувшись, я направился к позициям нашего взвода, на ходу скрестив руки над головой и помахав одной рукой. Догнавший меня ротный поинтересовался: "Чего руками машешь?" Да знакомым своим сообщил, что ружьё не нужно, долговая оплата не принимается, могут валить. И так тут задержались. "Подожди. А как ты Васильеву ружьё передавать будешь?" «Рожу. Вон земля какая ровная. Нарисую ружье, приглашу старшину, пусть забирает." Где сядешь на мою шею, там и слезешь. И еще ни один не смог на ней поездить. Почему? Я прохожу службу в первом взводе, первая роты первого батальона, а не во взводе тяжелого вооружения. Если комбату так нужны эти ружья, у немцев их много. Взяли интенданты трофеями, возьмет и он. На этом мы разошлись в разные стороны. Добравшись до взвода, Потапов показал мне мою позицию. Я достал лопатку и сложив вещи одной кучкой, стал копать стрелковую ячейку, теперь нормальную, углубленную. Заодно нарисовал и ружье в стороне. Однако так никто и не пришел. Видимо, ротный передал мой разговор с ним. Копали вокруг все, видимо, набрали шансового инструмента в селе. Да и деревенские тут и там мелькали, помогали оборудовать позиции, особенно для артиллеристов. Закончив рыть стрелковую ячейку, я стал дерном, снятым с места, где я копал, маскировать свою ячейку со стороны противника. Прерывался только раз, когда разносили поесть, и делали это деревенские. "Спасибо, красавица", улыбнулся я молодой девушке, принимая плошку с борщом. Даже ложка сметаны была, ну и большой кусок хлеба. Мы взводом собрались в одном месте, и там из большого чугунка разливали этот одуряющий пахнущий борщ. Бойцы жевали многие жадно. Девушка стала со мной заигрывать, но я поднял руку и продемонстрировал золотое обручальное кольцо. Их не принято было носить. Но у нас с Ольгой были. У меня жена на сносях, в конце августа родить должна. Потапов был в курсе, что я женат. Я говорил ему, что жену вывозил. А вот другие удивились, мол, слишком. Однако борщ их интересовал больше, а еще и овощи были. Старичок, помогавший Олесе, так звали девушку, вдруг спросил: "Когда немцев-то остановите?" "Остановим. Вот тут и остановим", уверенно сказал Потапов. Я на это только огорченно покачал головой. Зачем так в наглую врать в глаза людям? Сержант это заметил и стушевался. Он, как и большинство во взводе, не обстреленный. Старик заметил мое движение и, осмотрев меня, а на фоне остальных я смотрелся вполне молодцевато и оснащен хорошо, спросил: "А ты молодой, что скажешь? Война будет страшная и кровавая. Года три, а то и четыре продлится". Я начал войну у Белостока 22 июня. Много чего видел. Когда мы из окружения выходили, и моя группа двигалась на хутор купить припасов для батареи, я тогда был батарейным старшиной. Мы видели, как всю семью хуторян загнали в сарай, обложили хоростом и подожгли. Все они сгорели заживо. Мы ничего не могли сделать. Немцев было больше нас. У меня шесть бойцов, а у них рота при двух бронетранспортерах. Меня заинтересовало, почему и за что. Мы выкрыли одного солдата в немецкой форме и выяснили, Леенный оказался нашим, украинец, бывший красноармеец, в первые дни войны попавший к немцам в плен. И ладно бы западенец, так нет, харьковский. Так вот он объяснил, что это было подразделение для очистки территорий, называется Зондеркоманда. Их у немцев уже десяток действует. Задача этих подразделений освобождать захваченные земли для германских граждан, которые приедут сюда и заселят их. Оставлять разрешают только молодых парней в качестве рабов. Должен же кто-то работать. И девушек для тех господ и рождения новых рабов. Сами немцы подобным геноцидом заниматься брезгуют, поэтому набирают в эти команды людей из лагерей военнопленных или из украинских и польских банд, которые с охоткой идут работать на немцев. Командует ими обычно немецкий офицер, но в забавах, особенно с молодыми девушками, он не участвует, брезгует. Этот же пленный рассказал, что у немцев есть план Ост. Он слышал, как о нем говорил немецкий офицер. Согласно этому плану все население Советского Союза подлежит уничтожению, потому как его населяют унтерменши, что значит недочеловеки. Вот Зондеркоманда этот приказ и выполняет. И если вы думаете, что вас стариков не тронут, то ошибаетесь. Их задача как раз уничтожать таких, как вы, удобряя вами уже их землю, как они считают. Мы тут долго не продержимся, собьют нас. Нам нужно набить как можно больше этих тварей. Потом сюда придут немцы. Простых армейцев можете не бояться. Максимум выгонят из домов в сараи, да девку какую-нибудь офицеру подарят на ночь, а после дальше пойдут. А вот те, кто придет за ними, они будут заниматься уничтожением населения. Мы того пленного отвели командиру нашей группы. Он генерал Комкор. Тот, выслушав мой рапорт, очень сильно осерчал и приказал уничтожить роту этих тварей. Мы это сделали. Я сам четырех пристрелил, и двоих в рукопашной зарезал. Никто не выжил. Раненых добили. Боже, я не раз видел следы их работ: сгоревшие дотла небольшие деревни и множество костей в углях на кострищах, оставшихся на месте больших сараев или домов, целые овраги расстрелянных. Большие села они пока не трогают, уничтожают небольшие деревеньки и хутора. Но и до вас очередь дойдет, если мы их обратно не погоним. Я поклялся себе, что за подобные преступления уничтожу тысячу немцев. Я выполнял свое обещание, стараясь не оставлять подранков, добивая пулей или штыком. До выполнения данного мне слова, мне осталось уничтожить 702 немцев. Что интересно, я ведь и не лгал, Все так и было. Особисты нашего шестого механизированного корпуса не раз фиксировали зверства таких команд. А те пятеро на реке, с явным интересом спросил Потапов. Они посчитаны, подтвердил я. И что, уходить? спросил старик. Хотите жить, уходите. Хату и хозяйство можно восстановить, а жизнь не вернешь. И далеко Москву не возьмут. Намек он понял и удивился, что и Смоленск возьмут. Кровью умоются, но возьмут. Дальше все ели в молчании, переваривая услышанное. Многие переговаривались, слышали стихие матерки. Когда старик и девушка ушли, унося пустую посуду, мат уже стоял отборный, так бойцы отводили чувства. К обеду уже весь полк, говорил о моем рассказе, меня даже вызвали в штаб, и я подтвердил, что так все и было и сообщил где, когда и кто наш командир. После этого меня отругали, мол сельчан пугаю. Вон они уже покидают село совсем с карбами и живностью, что могут взять, и отпустили обратно в подразделение. Я же радовался, что они последовали моему совету, хоть кто-то выживет. Тут на дороге появились облака пыли. К слову село находилось на перекрестке четырех дорог, которые подходили к селу в виде правильного креста. Оборону мы заняли с трёх сторон, стылы выставив лишь часовых. Наш батальон занимал позицию на той дороге, по которой мы пришли, но пыль появилась на правой дороге, где окопался третий батальон. Если раньше пыль оставляли небольшие автоколонны советских войск, то в этот раз это были именно немцы. Взор я продолжал качать, уже 1870 метров, скоро до двух добью, но дальности все же не хватало, только часть позиции третьего батальона видел. Первыми открыли огонь наши, и я, сидя на дне своего окопчика, С интересом наблюдал, как они вели интенсивную стрельбу. Жаль, взор немцев не показывает. Было бы интересно посмотреть на их действия. Визуально, изредка выглядывая, я видел два столба черного дыма, значит, смогли поджечь две единицы вражеской техники. Потери в живой силе, скорее всего, тоже есть, но в каких количествах не знаю. Минут через пять после первого выстрела на позициях третьего батальона начали вставать разрывы мин. Батальонные работают, два орудия После ранения и лишения ноги минометы я сильно недолюбливал. На каску от сотрясений сыпался песок, и это еще минометы работают, а когда орудия подтянут, будет еще хуже. Продолжая наблюдать, я чистил апельсин. Тут раздался шорох, и ко мне в ячейку скатился ротный. Ячейка небольшая, на одного и вдвоем мы с трудом в ней поместились. Ого, откуда такая редкость? С удивлением поинтересовался ротный. Давно апельсинов не видел. Знаешь, что такое апельсин? В свою очередь, удивился я, разделяя плод пополам и делясь с командиром. Я же с юга, из Поти, город на Черном море, слышал. Слышал. Я, когда батарейным старшиной был, у меня все командиры в качестве доп. пайка фрукты получали, и бананы были. Где доставал? Где доставал это мое дело. Просто ты первый, кто так отреагировал на апельсин. Если мандарины или персики многие видели, то апельсины редкость. Про бананы или ананасы вообще не слышали. Хорошо еще знают, что такое виноград. Мы сидели и лакомились сладким фруктом. Проглотив свою половинку, ротный вспомнил, зачем ко мне пришел. Ты говорил, что немецкий знаешь. «Все понимаю и немного говорю. Учить начал с началом войны, и практики много было. Переводчиком, значит, поработать не сможешь, уточнил тот, баюкая перебинтованную руку. Извини, нет. Быстрый полевой допрос провести еще смогу, а нормальный перевод уже нет. А в чем дело? Да понимаешь, Из штаба фронта приехал генерал-лейтенант и требует свежие разведданные, желательно пленного офицера не ниже майора. Представляешь, говорит, что сразу наградит, наградные с ним покупает. Это да. Я и вспомнил, что ты, парень отчаянный, и по немецким тылам как по своим ходишь. Комполка решил добровольцев набрать. Э, не надо добровольцев. Я и один справлюсь. Делиться не хочешь? Если награда сама идет в руки, глупо отказываться. Согласен. Собирайся, и за мной. Собраться мне было быстро. Скатку через голову перекинул, свернул плащ-палатку, убрав ее в мешок, тот за спину, винтовку в руки и быстро пополз за лейтенантом. Иногда перебежками Ходить у позиции демаскируя их было запрещено. Добравшись до крайних домиков через сады и огороды, тут проемы сделанные и тропинки натоптаны. Мы дошли до школы, где разместились штаб полка и санрота. Сглупили, на мой взгляд, Это первоочередная цель для немцев. У здания я обнаружил легковую машину, явно трофейную, немецкий «Опель» с закрашенными тактическими знаками, броневик BA10 и полуторку с бойцами, которые рассредоточились у машин. В здании нас встретил дежурный и сопроводил в кабинет комполка. Оттуда как раз выходили пятеро парней, и ротный шепнул мне, что это полковые разведчики, старший имел треугольники старшего сержанта в петлицах. Нас сразу пропустили в кабинет Кажется, это был класс биологии. Окон уже не было, стекла хрустели на полу. Видимо, неподалеку урванули несколько мин. Да они и сейчас рвались на позициях батальона и окраине села с той стороны. "Ну, а ты что скажешь?" пророкотал здоровый мужик с бритой головой в генеральской форме. "Что за награда?" вот, указал на меня генерал-майор нашему комполка. Сразу видно интерес. "А то мы не успеем, мы не можем, нереальные сроки даете, товарищ генерал". Это новенький красноармеец Туманов, воюет с первых дней, как мне доложили. Имеет большой опыт работы в тылу противника, выходил из окружения с генералом Хоцкелевичем. Что скажешь? обратился ко мне генерал. Я уже задал вопрос. Что за награда? Хм, наглец. Это хорошо. Орден Красной звезды даю сразу. Это за майора. А если полковник будет? А то и генерал. Хм, Звезду героя хочешь? Нет, вряд ли я ее получу все же из разжалованных командиров. А вот если два ордена Красной звезды за генерала, то можно и скататься в тыл к немцам. Глядишь, с генералом и какой-нибудь толстый портфель найдется. Как повезет. Срок Два-три часа. Кто первым попадется? майор, полковник или генерал? Ставлю на майора. Их тупо больше и шансов встретить куда выше. С этим согласен. Буду ждать тут. Твои действия. Одолжу Адолжу танкистов танк и рвану в тыл к немцам тем, что атакуют позиции третьего батальона. Кто первым попадется, того в танк и привезу вам. 34-ку возьму. На нем больше шансов прорваться туда и обратно. А тут рядом танкисты заинтересовался комполка. Нет, интенданты, но они вывели два танка, один из них – три-четыре». "Ясно", сказал генерал. "Есть что добавить?" "Есть два условия по нашей сделке". "Говори". «Офицера я вам доставлю, какого не важно, Хотя ваше положение насчет связиста постараюсь решить. Первое мое условие: после награждения вы меня забываете. Почему? Пущая нас минуют и барский гнев, и барская любовь. Смешно. А командир полка? У него нет столько наград, чтобы оплатить мои услуги. Да ты не наглец, ты про хвост. Договорились, что по-второму. Меня более чем устраивает быть простым красноармейцем. Хотелось бы остаться им до конца войны. Тут уже обещать не могу сам повышать не буду, но ты не в моем подчинении, со своими командирами решай сам. Жду тут в штабе. Козырнув, я четко развернулся, и мы с ротным, молчавшим все это время, покинули кабинет. "Ну ты и дал", проворчал он, вытирая мокрый от пота лоб. "Кстати, кто это был? Конев. Сейчас вроде командующий 19-й армией. Ясно, удачи". Я побежал прочь от села, в сторону дальней рощи, там создал големов». Я уже тремя мог управлять. И достав в 34 сразу рванул по полю в обход села в тыл к немцам. Они такой наглости не ожидали, поработали из пушек и пулеметов. я тоже стрелял в ответ. Мы углубились в немецкий тыл, вышли к дороге и двинулись по ней, снося и расстреливая все, что встречалось нам на пути. Два майора были, но все не то. Хорошая связь давала немцам возможность устраивать засады на моем пути и уводить свои части с дороги, но взор здорово помогал Я расстреливал эти засады с дальней дистанции, после чего, сближаясь, добивал то, что оставалось. Наконец, мне повезло. Взор показал в километре вставшую за посадкой колонну. Там были и легковые машины. Среди офицеров был всего один старший в звании полковника, и со знаками различия танкиста. Вот я к ним и рванул, развив максимальную скорость, которую способна была дать эта машина, Голем даже до 50 км в час смог выжать, и это по полю. Удрать они не успели. А три выдвинувшихся вперед танка и два броневика я расстрелял с 500 метров. После чего, проехав мимо чедящего железа и повалив пару деревьев в посадке, выехал к дороге, где спешно разворачивалась колонна, и расстрелял ее из пушки и пулеметов. Наконец мы догнали машину, в которой находился полковник. Башенный люк мгновенно открылся, и пока я работал пулеметом, голем заряжающий вылетел наружу, вырубил полковника, связал его, И воткнув в рот кляп, затащил в танк. Мы продолжили работать по колонии и нашли еще одного офицера, майора связиста, то, что надо. И его взяли, а заодно неплохой Мерседес прихватил. Пришлось одного голема деактивировать, иначе этого тучного майора некуда было бы сажать. Мы еще дважды прошлись по колонии, добивая оставшихся. Я взял трофеями еще три машины, пистолетов набрал, Ну а после мы рванули обратно и смогли прорваться до рощи. Два офицера были без сознания. Я убрал танк и достал только что за трофейный автомобиль. На нем и покатил в село. Оба офицера полулежали на заднем сидении. На въезде в село меня остановили. Тут стояла оборона второго батальона. Командиры, с любопытством разглядывая вражеских офицеров, позволили мне проехать. Они знали, что меня ждет генерал. Слух уже разбежался по полку. У третьего батальона была тишина. Немцы, похоже, отошли и перегруппировываются. Наконец я подрулил к зданию школы. Меня не было чуть более двух часов. Машины и охрана генерала были еще тут. Да и он сам уже выходил нам навстречу. Ему сообщили, что мы подъезжаем. И не по телефону, такой связи в полку просто не было, а всего лишь наблюдатель, сидевший с биноклем на крыше школы, засек меня и сообщил вниз. Так и дошло до адресата. Аккуратно припарковав машину, я выскочил из нее, подбежал к генералу и молодцевато козырнув, доложил Товарищ генерал-лейтенант, ваш приказ выполнен. Удалось взять полковника, начальника штаба 17-й танковой дивизии. К сожалению, командир дивизии в разгромленной мной штабной колонии отсутствовал. Также взят майор связист из 47-го армейского корпуса второй танковой группы. Взяты три портфеля с документами и картами. Все в машине. Извините, товарищ генерал, германского генерала взять не удалось, но свое обещание я выполнил. Взял двух офицеров, один из которых связист Что ж, я свое обещание тоже выполню. Посмотрим, что ты взял. Мы отправились в штаб полка, а два командира из свиты генерала плюс несколько человек из нашего полка, включая врача, занялись пленными и документами. Пленных привели в чувство и допросили, документы и карты изучили. Судя по помуроченному лицу генерала, информация была самой неприятной, и он поторопился уехать, забрав с собой и пленных, и все документы, и даже Мерседес. Обещание генерал выполнил. На меня мигом были оформлены два наградных листа: один за пленение двух германских офицеров, другой за захват важных документов противника. По каждому давали красную звезду. Генерал подписал оба наградных и выдал две коробочки с уже заполненными орденскими книжицами. Более того, он лично проколол мою гимнастерку и прикрепил их, хотя не все так делают. Видно, что имеет опыт в этом деле. А ровно на груди находились, где и положено. Документы я убрал в хранилище, делая вид, что убираю в нагрудный карман. Сразу меня не отпустили, пришлось писать рапорт по рейду, на что у меня ушло минут десять. Без особых прикрас все описал, включая уничтожение штабной колонны. В это легко поверили. Дымы на горизонте и сейчас видно, да и наблюдатель у бараза мой танк видел. Комполка пригласил меня к себе и предложил перейти в разведку, но я отказался, причем достаточно категорично мол, я бы предпочел продолжать службу в нашей роте. Приказывать он не стал и отпустил меня. Я пошел было уже к двери, но вдруг остановился и повернулся к нему. К слову, в кабинете, кроме нас двоих, никого больше не было. Что-то еще, боец. Завизировав подписью мой рапорт, поинтересовался майор. Фамилия у него была довольно интересная Пугачев. Есть еще кое-что, товарищ майор. Вы в курсе, что я со своим дивизионом выходил из окружения? Да, доложили. Командир дивизиона, капитан Лебедев, тот самый, что отдал меня под суд, приказал уничтожить технику дивизиона и пешком уходить через леса на прорыв к своим. Мы с комбатом Хромцевым покумекали и решили технику не уничтожать. Там находились знакомые мне интенданты, и они пообещали вывести все наше вооружение и технику. Мы пешком догнали колонну дивизиона, и три недели пробивались к своим. Так вот, я связался с теми интендантами и узнал, что все в порядке технику и вооружение они вывезли. Через двое суток будут здесь и передадут ее мне, так как я с ними договаривался, то получается, я владею этим вооружением. У меня взяли, мне и вернут. Перегонять все это бывшему своему дивизиону я не хочу, а вашему полку такая батарея, думаю, пригодится. Любопытно, что именно есть среди вооружения. 3 76-мм зенитные пушки образца 31-го года. Третий гочак к ним ЗИС-6. Зенитная дышакавка в кузове полуторки и разъездной мотоцикл модели М72, по полбоя комплекта на орудие, и еще немецкая полевая армейская кухня с лошадью. Она не является имуществом батареи. Интенданты решили мне ее подарить, Они захватили ее вместе с поваром. Что ж, от вооружения и техники я отказываться не буду. Через двое суток, говоришь? Да, через двое суток. Как прибудут, я передам через ротного. Буду ждать. Свободен. Развернувшись на каблуках, я покинул кабинет комполка, а потом из школы и заторопился на позиции своего взвода. Мою ячейку уже занял какой-то ушлый боец, старше меня года на три, причем даже не из нашего взвода. На нашу ругань подтянулся Потапов, который на мое решение кинуть в ячейку гранату, сам поторопился вытащить бойца за ухо из ячейки и пинком отправить к позициям его подразделения. Пока я заново раскладывал свои вещи по нишам, лежавший рядом Потапов С интересом слушал мой рассказ о том, что же со мной произошло. Награды на гимнастерке он первым делом заметил, а потом во время ужина, нас снова деревенские кормили, не все еще ушли. Он повторил мой рассказ для бойцов нашей роты. Многие были шокированы. Раз и два ордена сейчас они очень ценились. Каждый кавалер ордена был уважаем и почитаем. После ужина, сидевший рядом Потапов спросил: "Туманов, а у тебя карточка жены есть?" "Конечно, Мы как раз пили чай, и вот кто-то первым достал карточку своей семьи, и пошло. Все, у кого они были, начали доставать. Кто-то детьми хвастался. У Потапова трое сыновей, насколько я знал, Рязанский он. Я тоже достал из нагрудного кармана гимнастерки фотокарточку. Ольга и Ксуша сделали её фотоателье 21 июня, между двумя моими появлениями в Москве. Ольга, положив руки на живот, сидела на стуле, а рядом, положив левую руку ей на плечо, стояла Ксуша. Сестры произвели впечатление на бойцов, некоторые просили познакомить с сестрой супруги. Ага, сейчас я сам ее топтать буду. Нашли охотники. гребешки не отросли. После ужина появились немцы, но встали за пределами дальности открытия огня, в низине. Потом начали лениво работать миномет, А чуть позже к нему присоединились легкие гаубицы. Батарея работала. Почему немцы не атакуют, стало ясно, когда стемнело. Нам пришел приказ сниматься и уходить. Выставив заслон, мы снова двинули в путь, тихо стараясь не шуметь. Шли всю ночь, постоянно подгоняемые. Дважды от нас отделялись целые роты и начинали окапываться у нас за спиной. Я подслушал взором. Задача задержать противника. Каждой роте придавалась одно противотанковое орудие. Хорошо, что не ставилась задача костьми лечь, но остановить противника, задержать это уже легче. Это значит продержаться какое-то время, а после этого можно отойти. Ночной бой начался как-то сам собой, я, наверное, один сообразил, в чем дело. Вроде мы находились в глубоком тылу, поэтому наша стрелковая колонна спокойно втягивалась на единственную улочку небольшой деревушки. Но оказалось, что там встала на ночевку моторизованная группа немцев, похоже, разведка. Не так и много их было: броневик, два танка, один бронетранспортер, шесть грузовиков и четыре мотоцикла. А произошла случайность. У немцев на въезде в деревню, метрах в 60 от окраины, был вырот пулеметный окоп, где стоял МГ-34, и на дне окопа спали посапывая, два пулеметчика. Они так устали, что уснули оба, а часовой у техники, завидев стрелковую колонну, не узнать сложно, со штыками ходили только мы, русские. Сдуру выстрелил, подавая сигнал своим. Наша колонна рассыпалась, послышались команды, бойцы побежали в атаку. Все матерились, так опознавали своих в темноте. Немцы, покидавшие дома и подворья, попадали на штыки наших бойцов, закипели рукопашные схватки. Нас было больше, так что шансов спастись у немцев не было, кроме как бежать. Тем, кому пришла в голову эта умная мысль, удалось вырваться из деревни. Однако на открытом поле их уже ждал я. благо рванули они все в одну сторону. Наш пулеметный окоп не видели, темень такая, что и соседа не видно. Однако я видел взором, где он находится. И рванул к нему. благо Благонас рота как раз проходила неподалеку. После первого же выстрела оба пулеметчика проснулись, начали вставать и тут же словили оба по пули. Я спрыгнул в окоп, забрал их документы и стал передавать трофеи своим бойцам. Тут ротный командовать начал. Прихватив троих бойцов и пулемет, я побежал вокруг деревни, уже прикинув, куда немцы будут отходить. Выбрав место, я установил пулемет на сошке, Поле было как на ладони. В окопе у пулеметчиков был ящик осветительных ракет, и я показал бойцам, как их запускать. Когда немцы выбежали на поле, бойцы сразу же выпустили две ракеты, и два взвода нашей роты, бежавшие за нами, начали вести прицельный огонь. Звуки боя перекрывало стрекотанием МГ, из которого я вел огонь. В отличие от бойцов, я видел, где немец убит, а где залёг или ранен. Добивал подранков и убивал тех, что пытались спрятаться. Так что могу сказать уверенно: не ушел никто. Нашими трофеями стали авто и бронетехника, включая мотоциклы. Комполка велел продолжать пускать ракеты. Они отлично освещали деревню и помогали собирать трофеи. Повторное прочесывание отдало трех пленных. Пока их допрашивали, штабные командиры искали водителей среди бойцов, и осваивали технику. К счастью, меня не привлекли, хотя комполка точно знает, что я умею водить. Людей нашли в достаточном количестве, сформировали из артиллеристов экипажи для танков. И даже хватило на бронетранспортёр и броневик. Полк в деревне задержался на час, после чего направился дальше. Штаб полка, прихватив с собой один батальон, он как раз весь поместился в грузовики, укатил вперед. Раньше займут позиции, раньше закончат их готовить. Наш батальон не вошел в число счастливчиков, укотивших на грузовичках. Это был третий батальон, так что мы остаток ночи так и топали пешком. Пулемет я бросать отказался убрал хранилище, как и весь боезапас, что к нему нашли. А когда началось светать, снова достал, как будто остаток ночи его нес.